Умом японским не понять. Понимание России, как известно, вещь довольно серьезная и деликатная, и легкомыслие не терпит. Предмет сей столь обширен и загадочен, что рассмотрение даже частных его аспектов, все непременнейшие, требует неких глубоких предварительных умозаключений. Отдавая дань традиции, начнем издалека. Некогда французский просветитель Жан-Жак Руссо обогатил науку одним несложным методологическим приемом. Справедливо полагая, что оценка любых явлений в жизни человеческого общества зависит от того, кто из каких позиций на них смотрит, он по-своему разрубил этот Гордиев узел. Предложил рассматривать эти явления с точки зрения жителя Луны, словно впервые увидев их измутненным взором. То есть Руссо предлагал смотреть на некий предмет глазами существа, который бесспорно обладает разумом, но знает о предмете лишь только то, что видит. Эта несложная мыслительная операция позволяла избавиться, как надеялся Руссо, от тех клише и навязчивых представлений, которые нам диктуют условности нашего социального бытия. Вместе с этим рассматриваемые объекты или явления раскрывали свою сокровенную суть под удивленным взглядом жителей Луны, который не был отягощен той массой смыслов и значений, под которыми их погребла многолетняя духовная практика человечества. Честно сказать, подобные идеи посещали не одного Руссо. В литературе XVIII века писатели начали широко пользоваться художественным приемом описания обыденной действительности глазами принципиально чуждого ей наблюдателя. Так Вольтер породил целую цепь литературных сюжетов, введя образ Гурона, с удивлением глядящего на европейские предрассудки. Различные естественные дикари буквально наводнили художественную литературу, а Крылов прибегнул даже к взгляду с позиции собачки. Прием этот в дальнейшем развивал Лев Николаевич Толстой. Передав повествование Холстомера, умудренного жизнью умеренно. Черты естественного незамутненного взгляда на мир, а следовательно, и естественного недоумения перед ним. Однако в методологическом совершенстве объект наблюдения, рожденный фантазией Руссо, так и остался непревзойденным. Умозрительная частота эксперимента делала ситуацию достаточно абсурдной для того, чтобы герой Руссо занял свое место на полках арсенала науки. Несложная метода Руссо сулила неплохие перспективы. Заманчиво было ощутить мир в новой ипостаси и желательно таким, какой он есть на самом деле. Но так случилось, что разумных жителей на Луне обнаружить не удалось. А самим представлять себя в качестве рассудительных сиренитов оказалось не так уж просто. От устойчивых мировоззренческих клише избавиться было труднее, чем вообразить себя пилотом НЛО. Как однажды горестно заметил Ленин, жить в обществе и быть свободным от общества нельзя. Однако, несмотря на все предсказанные трудности, лунный путь, завещанный французским искусителем, Продолжал и продолжает манить. Пытливый человеческий разум гибок и способен на сложные хитроумные компромиссы, а потому он начал изыскивать вполне реальных, а не умозрительных селенитов в своей среде. И селениты, конечно же, нашлись. Ими оказались, безусловно, не безмолвствующие инопланетяне с летающих тарелок, а те весьма разговорчивые люди, которых мы обычно называем иностранцами. Таким образом, каждый землянин обрел возможность стать селенитом, то есть иностранцем по отношению к жителям другой страны. Для историков это оказалось неиссякаемым источником научных прозрений. Появилась масса различных исследований. Немцы глазами русских, французы глазами китайцев, русские глазами англичан и так далее. Привычный мир прошлого начал рассвечиваться в необычные цвета, иногда обидные для национальной гордости, реже лестные. Но все же компромисс остается компромиссом. Иностранцы, глазами которых усердно пользуются историки, Состояли в тех или иных культурных, экономических социальных отношениях с объектом исследования. А потому их соответствие образу беспристрастного селенита в той или иной степени неполно. совершенства компромиссами не достичь, однако можно постараться к нему приблизиться. В непосредственной близости от эталона селенита удалось оказаться японцам. Конечно, не современным японцам, а тем, что жили до эпохи японского экономического чуда. Как известно, находящиеся на самом краю Айкумены. Всегда не слишком открытой для чужаков, Япония с 30-х годов XVII века начала свою полную самоизоляцию, от которой ее насильно избавили только в 1854 году, торжественно назвав это знаменательное событие открытием дверей. А до тех пор, два с лишним века, Япония усердно старалась не замечать остальной части человечества, в особенности избегая всяческого приобщения к ценностям западной цивилизации. С 1636 года японцам. Под страхом смертной казни было запрещено покидать пределы Родины. А также строить большие суда, на которых можно было это предпринять. Все иностранцы в одночасье были выдворены из страны. Лишь два раза в год разрешалось заходить в порт Нагасаки корейским и китайским торговым судам. И один раз в год туда же мог заходить один торговый корабль из Голландии. При этом общение с чужаками сводилось до абсолютного минимума. Все изделия иностранного производства были запрещены для употребления. Под страхом суровых наказаний, вплоть до смертной казни, японцам было запрещено записывать, хранить и распространять сведения о других государствах. Те же крохи информации, что попадались в руки императорских чиновников, либо уничтожались, либо хранились в качестве совершенно секретных документов. Сюгунат Кугава, провозгласив политику закрытия страны, воспитал из своих подданных уникальных наблюдателей, наделив их весьма ценным качеством, беспристрастной неосведомленностью. И потому редкие обрывки рассказов японцев о впечатлениях от других стран для любого исследователя ценны буквально на вес золота. В этом случае России несказанно повезло. О ней в Японии была написана в конце XVIII века весьма объемная книга. Краткие вести о скитаниях в северных водах. По-японски «Кокуса-монряку». Основой для нее послужили подробные следственные показания капитана японской шкуны «Да и Кокуэ-кадаю», занесенного бурей к российским берегам, и прожившего там со своими товарищами по несчастью целых 10 лет. Стоит обомвиться, что о тех же событиях была составлена еще одна небольшая художественная повесть с весьма поэтичным названием «Сны о России». Не удержусь и скажу, что по-японски, лаская слух, это звучит «О России, о Кокусу и Мудан». Весьма любопытна и поучительна сама десятилетняя прелюдия к написанию книги, собственно, сами скитания в Северных морях. 4 января 1783 года Небольшая японская шхуна Синсёмару, выполнявшая каботажные плавание у японских островов, попала в сильный шторм. Судно с 17 человеками на борту и грузом риса потеряло мачту и руль. Неуправляемую шхуну носило по Тихому океану целых 7 месяцев. Моряки все это время, а именно 208 дней, питались рисом, который, к счастью, оказался у них на борту и пили дождевую воду. За 7 месяцев морских скитаний погиб лишь только один из них. В конце концов, уже отчаявшихся моряков прибило к острову Амчитки, одному из Рудских островов, принадлежащих России. На острове, кроме коренных алютов, была фактория русских промышленников. Но здесь японцев ждало разочарование. Сначала они никак не могли объясниться с хозяевами острова. Но когда взаимопонимание было кое-как достигнуто, оказалось, что эта партия русских промышленников высадилась на острове незадолго до появления на нем японцев. А по договору, корабль за ними должен был прийти лишь только через три года. Японские моряки оказались изолированными на все это время. К тому же их пострадавшую шхуну, едва поставленную на прикол, в дребезге разбила штормовой волной. За три года японцы постепенно начали осваивать русский язык. При том, что ни одним языком-посредником ни они, ни русские не владели, обучение было самым примитивным. Обучающийся показывал пальцем на предмет и спрашивал, что это. Тогда же японцы были вынуждены совершить невольное святотатство. Впервые отведать молоко и мясо священного животного коровы. За четыре долгих года жизни на острове от болезней скончались еще семь японцев. И вот к обещанному сроку к острову подошел русский корабль. К неописуемому горю встречающих на их глазах он разбился о прибрежные камни у самого входа в бухту. Терпения еще на несколько лет ожидания ни у японцев, ни у русских не было. И из останков двух кораблей за год они соорудили некое подобие судна, на котором, впрочем, вскоре смогли добраться до Камчатки. Русские власти не смогли, конечно, предоставить японцам корабль для возвращения на родину. Столь серьезный вопрос мог быть решен только в Петербурге. Но из Камчатки не так-то просто было съехать. Год провели здесь многострадальные японцы в ожидании то погоды, то установления пути, то оказии. Здесь от Ценги умерли еще трое из них. Из 17 человек экипажа Шхуны оставалось уже только шестеро. Опережая события, надо сказать, что из них лишь трое вернулись в страну восходящего солнца остальных поглотили российские просторы. Наконец, в феврале 1789 года, через 7 лет после того, как они покинули родину, японцы попали в Иркутск, где власти могли, если не решить их проблемы, то хотя бы сказать, что им теперь делать. Ведь в тщетных попытках вернуться домой японцы все дальше и дальше удалялись от него. В Иркутске японцы с удивлением обнаружили своих соотечественников. Оказывается, что 4 раза до этого японцев уже заносило морем в Россию. И, опасаясь вернуться домой после преступно-долгого отсутствия в пределах страны, они приняли православие и остались на житье в Иркутске. Их примеру последовали двое матросов из команды шхуны. Матрос Сёдзу после крещения превратился в Фёдора Степановича Ситникова, а Синзу в Николая Петровича Колотыгина. Причем последний сделал неплохую карьеру на русской государственной службе. Из простого матроса на небольшой японской шхуне он дослужился до чина титулярного советника что по табели о рангах соответствовало званию капитана на военной службе. В Иркутске японцам наконец-то повезло. В их судьбе решил принять участие естественный испытатель и путешественник Кирилл Густавович Лаксман. Академик Петербургской академии наук, он имел связи и знакомства в столице. Взяв дело в свои руки, Лаксман в январе 1791 года повез капитана Кадаю в Петербург, где через стат секретаря императрицы графа Безбородка, подал на имя не прошение о возвращении японцев обставив это дело как удобный предлог для установления отношений с Японией. И уже 28 июня 1791 года капитан Шхуна Дайкакуя-Кадаю был торжественно принят Екатериной II в царском селе. Длительный прием больше всего запомнился капитану тем, как близко к сердцу приняла русская императрица переживания и тяготы, выпавшие на долю японца. Во время рассказа она сплескивала руками и повторяла «Ох, взятко, Ох, жалко!» И Беняйско Бедняжка что в понимании капитана означало достоин жалости. На приеме Кадаю отличился еще и тем, что когда императрица милостиво подала ему руку для поцелуя, он, не сообразив, чего от него хотят, трижды ее лизнул. История заключения японцев и впрямь заинтересовала Екатерину, и она еще неоднократно вызывала к себе во дворец японского капитана, чтобы вместе с наследником Павлом Петровичем послушать занимательные рассказы о скитаниях японцев. И об их далекой родине. Кадаю были продемонстрированы примеры настоящего русского гостеприимства. Ему было разрешено всюду бывать и все беспрепятственно осматривать. Японцы, не отличавшегося высоким положением и знатностью на своей родине, считали за честь принимать у себя русские аристократы и самые богатые купцы. Многие из них старались покровительствовать японскому моряку. Он побывал в лучших домах Петербурга: у Юсуповых, Турчининовых, Воронцовых, Мусиных Пушкиных, Демидовых запросто заходил в гости к графу Безбородка. Обласканный императрицей японский капитан рассказывал о своей стране в университете, в школах, на светских раутах, в тюрьмах и даже в публичных домах. Зная, что всех интересовала в первую очередь экзотика его странствий и принадлежность к далекому и непонятному народу, Кадаю на все встречи являлся в традиционном японском костюме. Шелковые кимоно Хаори, шаровары Хакама и короткие мечи вакидзаси хотя заботами Лаксмана был снабжен вполне приличным европейским платьем. Не откажите себе в удовольствии. Представьте эту картину. До рождения Пушкина осталось 7 лет. Петербург, Невский проспект, в толпе галантных столичных дам и кавалеров замешался японец в праздничном облачении. Наконец, после разбирательства дела в канцеляриях Петербурга, японцев все-таки решили отправить на родину. И, конечно, не последнюю роль в этом сыграла возможность, пользуясь случаем, установить отношения с восточным соседом. Как значилось в указе о снаряжении экспедиции, случай возвращения всех японцев в Отечество открывает надежду завести сонами торговые связи. Возвращались лишь только трое. Пока шли разбирательства, умер еще один матрос из команды капитана Кадаю, дожидавшийся его в Иркутске. Из тех 17 человек, которые отправлялись перевезти груз риса с острова на остров, через 9 лет собирались вернуться домой только трое, но уже без риса и без корабля. Напоследок, Растроганная императрица щедро одарила отъезжающих. Капитан Кадаю получил из ее рук табакерку, золотую медаль, золотые часы и 150 червонцев. Надо сказать, весьма приличную сумму, ибо червонец тогда был золотой монетой весом в 3,5 грамма. Остальным досталось по серебряной медали и по 50 червонцев. Не были забыты и невозвращенцы. Поскольку они уже были российскими подданными, то им пожаловали по 200 рублей, но только ассигнациями. Экспедицию в Японию возглавил сын Кирилла Густовича Лаксмана, поручика Адам Лаксман. Японцы должны были вновь пройти через всю Россию, только теперь уже в обратном направлении. В Охотске они пересели на Бригантину Екатерины и уже на ней 9 октября 1792 года прибыли к японским островам. К разочарованию русских надежды их не оправдались. До срочного открытия дверей Японии не состоялось. После перепирательств с японскими чиновниками русскому судну разрешили войти в порт Хакодате. На суше русские посланцы оказались в глухой изоляции, им запретили самостоятельно передвигаться по городу и установили за ними строгий надзор. Японские власти объяснили русским морякам, что их, как и прочих иноземцев, по закону следовало бы, как минимум, навечно пленить, но их милости вопрощают и позволяют свободно вернуться туда, откуда они прибыли. При этом им не применули заметить, что впредь приезжать не стоит, да и привозить никого больше не надо. Японских же моряков, использованных в качестве предлога для визита, русские по своему усмотрению могут или забрать с собой, или оставить японским властям. Так и отплыл русский корабль ни с чем, оставив, конечно, в гостеприимной Японии трех ее верных подданных. После десятилетних скитаний японские моряки вернулись домой, где уже, наверное, родственники успели их похоронить. Однако мытарства на этом не закончилось. Несчастные оказались в руках дотошных чиновников. Поскольку японцам, покинувшим страну по тем или иным обстоятельствам, не разрешалось возвращаться, началось длительное расследование всех обстоятельств дела. Ввиду того, что ситуация была непростой, моряков отправили в столицу, в Эдо, где начались многочисленные допросы, на которых присутствовал сам Сёгун. Капитан и двое его матросов после многолетних скитаний в Северных водах оказались подследственными. Впрочем, матрос Куити, вскоре после возвращения на родину умер, и ответчиков осталось только двое. На допросах было разрешено присутствовать и записывать их потомственному придворному врачу Сёгуна Кацурагава Хасю. Ему, по повелению Эйнари, 11-го Сёгуна дома Токугавы, поручено было сделать подробный свод сведений о России. Работа, получившая название «Краткие вести о скитаниях в северных водах» по Куса Манряку, была закончена в 1794 году. Автор сжег черновые записи, дабы не быть заподозренным в крамольном хранении сведений об иных странах. А окончательный вариант был сдан в императорский архив, где и был тотчас засекречен. Книгу извлекли из архивов лишь только в 1937 году. Она вышла в Японии, все еще странившейся мира, крайне ограниченным тиражом, и в продажу не поступила. Изучать ее начали только в 60-х годах XX -го века. И лишь в 1978 году в России наконец смогли увидеть ее перевод. То есть спустя почти 200 лет после случайного визита капитана Кадаю и его команды. А в 1992 году по сюжету этой истории японцами был даже снят вполне приличный художественный фильм. Несмотря на то, что русские роли в нем сыграли Марина Влади, Олег Янковский, братья Соломин и Евгений Евстигнеев, у нас в стране этот фильм почти не знают. И так умом, как известно, Россию не понять. В особенности же японским. Но, слава богу, разгадывать загадку русской души японцы не собирались. Возможно, они не подозревали о наличии оной. Загадки, естественно, не души. А потому, независимо от этого и прочих специфических российских мифов, смогли составить добротное описание неведомой доселе им страны. Это было первое непосредственное знакомство японцев с Россией. До этого какие-то немногочисленные сведения они получали от китайцев и голландцев, имевших возможность раз в год заходить для торговли в Нагасаки. Ими, вместе со следственными показаниями, пользовался для географического описания России Куцурагава Хасюн. Основу же книги составили подробнейшие письменные показания капитана Дайкаку и Кадаю и дополнительные свидетельства матроса Исакити. Сразу надо заметить, что японскому капитану России понравилось. Сложно сказать, чему мы обязаны расположением японца. То ли щедрости и благодушия Екатерины, то ли радушию и внимательной предупредительности русской знати, то ли действительно непонятному обаянию России. Как бы там ни было, в итоге мы имеем уникальное сочинение, которое с первых страниц поражает своей обстоятельностью и добросовестностью видимо, исконно присущим японцам. Пунктуальные японцы постарались ничего не упустить. Сочинение содержит описание земли, флоры и фауны, проживающих народов, обычаев, быта, религиозных верований, внешнего вида жителей, государственного устройства, сельского хозяйства и производства, данные описания крупнейших русских городов, которые встречались японцам по пути, и так далее. В сочинению даже прилагается первый в мире русско-японский словарь-разговорник на 1500 слов и выражений. Добросовестный Кадаю сопроводил также свои показания и многочисленными рисунками, изображающими различную одежду, вилки, ложки, воски, кареты, трости, трубки, табакерки и монеты. Подробно прорисован даже самогонный аппарат с пояснениями насчет его устройства и особенностей использования. Что касается непосредственных впечатлений, то в первую очередь японцы потрясли знаменитые российские просторы, которыми ему позволили в полной мере насладиться, дав возможность проехать всю страну с востока на запад и обратно. С запада на восток. Крохотная, в нашем понимании, Япония терялась виду весьма обширной державы. Не менее чем обширность территории удивило японца и то, насколько малолюдны и небогаты эти просторы. Земли там может быть в несколько десятков раз больше, чем в стране у нашего императора, а население, наоборот, пожалуй, меньше, чем у нас. Японцев не оставили равнодушными и знаменитые русские морозы, от которых там нередко у людей отпадают носы и уши. Особенно холодно капитану Кадая показалось, как ни странно, в Якутске и в Петербурге. В сравнении с Японией природа вообще не балует русских. Урожаи не так велики, а плоды земли не так разнообразны. Малое же употребление риса, по мнению японца, свидетельствует так вообще о нищете. Его не хватает даже на государственные надобности. В России производство зерна очень незначительное, поэтому жалование платят только деньгами. По этой же причине подданный не в состоянии платить налоги рисом. С этим, видимо, связан и в самом деле небогатый рацион простолюдинов, основу которого составляет хлеб, который для японца якимоти, то есть рисовая лепешка. Но чтобы подчеркнуть русскую специфику, автор указывает, что она сделана из муги, то есть из муки. Японец в своих наблюдениях, как и положено ему быть, бесстрастен. Он не старается полемизировать и обвинять другой народ в том, что он живет иными обычаями. В его рассказе не чувствуется столь знакомой по сочинениям западных путешественников предвзятость в отношении России. Русские в его представлении, за исключением некоторых, весьма добродушны, ведут размеренный образ жизни. Вообще же они высоки ростом, белые, глаза голубые, носы очень крупные, волосы каштановые. Красивыми у них считаются женщины с румяными лицами. Русские отличаются уважительным и миролюбивым характером, но вместе с тем отважны, решительны, и ни перед чем не останавливаются. Они не любят праздности и безделья. Неправда ли? Чрезвычайно лесная характеристика. Очень хочется верить, что мы и в самом деле такие. На фоне таких достоинств недостатки кажутся мелкими и несущественными. Так, например, японцы заметили, что русские очень любят хвастаться, рассказывая о своем достатке. При этом они всегда стараются указать, сколько стоит та или иная вещь, принадлежащая им. Когда, проявив достойную веротерпимость, не думает осуждать русских за то, что они по-своему поклоняются Будде, которого именуют Кирисутосу Христос. С удивлением он смотрит, как они молятся висячему изображению Будды, иконе, и носят на себе его фигурку, прикрепленную к крестику. Молитвы у русских совсем несложные. Русские складывают щепоткой большой указательный и средний пальцы и говорят, Господи, помируй, прижимают их к колбу, груди, к правому плечу и к левому. Что очень похоже на многократное традиционное распевание мантры на Намо Амида Буцу. Славься Амида Будда. Русский человек в глазах Кадаю весьма набожен. По обычаям той страны и знатные, и простые, и мужчины и женщины празднуют каждый седьмой день и обязательно ходят в церковь молиться Будде. Кстати, обычно в этих случаях и происходит выбор невест и женихов. В его рассказах о верованиях, богослужениях и церквях нет и тени полемики. Кадаю сам человек весьма религиозный, скорее одобряет и уважает чужое религиозное рвение. Как неудивительно, но он ни слова не говорит о знаменитом русском пьянстве, которое у нас принято хулить и втайне гордиться им. Зато в сочинении много говорится о различных интимных предметах, о которых у нас не говорят и не гордятся ими, и которые для японца есть естественная составляющая человеческой жизни. Оказывается, что и русским секс, он же блуд, совсем не чужд, и на свет они появляются в результате общепринятого процесса, Так, кстати, японскому капитану весьма понравились публичные дома Петербурга, которые, по словам Кадаю, там существовали вполне легально и пользовались большой популярностью у населения. Более всего его поразило богатое убранство заведений и обходительность девушек. Заслужив расположение проституток, он в полной мере пользовался их симпатиями, ввиду чего с него не брали платы и даже одаривали различными подарками. Изо всех дарительниц Кадаю больше всего запала в душу девушка Елизавета, которая на прощание ему подарила шелковый платок три картинки и 3 рубля денег. Несмотря на льготное обслуживание, японский капитан приводит подробные сведения о расценках на услуги подобного рода от 1 до 5 рублей серебром за ночь, а также описывает особенности функционирования российских зеленых домов. Заодно с публичными домами, столь любезными сердцу Кадая, он приводит уникальнейшую информацию, которую, пожалуй, больше нигде не найти. Капитан подробнейшим образом описывает русские сортиры и деятельность осенизаторских служб. Этому предмету он уделяет внимание гораздо больше, чем, скажем, просвещению, и, честно говоря, не совсем одобряет излишне прагматичное отношение русских к этому процессу. Надо сказать, что этот вопрос в Японии имел свое эстетическое преломление, подразумевая созерцательное единение с окружающим. Так приблизительно в то же самое время знаменитый японский поэт Кабаяси Иса, отдаваясь естественной красоте естественных вещей, писал такие хокку: Глянь, комонах в поле справляет нужду, прикрываясь зонтом. Но самое страшное Японец увидел в России гомосексуализм, он же садомский грех, который, по мнению многих, был завезен к нам с Запада вместе с наркотиками и шоу-бизнесом. Вместе с этим японец обнаружил, что русские люди, несмотря ни на что, умеют и любят веселиться, а не только тяжко трудиться, по понуро бредя в борозде. У них, как у богатых, так и у простолюдинов, существует множество различных праздников и торжеств. Праздники, знаете, сопровождаются фейерверками и музыкальным исполнением на Кокю и западном Кото. Этими словами автор хотел описать скрипку и клавесин. Простые же, много поют, пляшут и забавляются на всяких игрищах. Единственное, чего, кажется, не хватает японцу в русских, это умение размеренно наслаждаться жизнью. Хотя, с другой стороны, их быт достаточно обустроен и содержит массу мелочей, которые в точности сходны с японскими. Не пугает и не удивляет японца, привычного к строгим порядкам, пресловутая российская государственная машины с ее бюрократией и карательными органами. Так, например, российские тюрьмы и жестокие телесные наказания, которые описаны также беспристрастно и подробно, как и сервировка стола, не вызывали у японского капитана никакого возмущения. Хадаю и его интерпретатор Коцурагава Хасюм скорее одобряют строгость и распорядительность чиновников в отношении подданных. Вообще в их рассуждениях очень многое сводится к государственной пользе. И именно в этом отношении российское государство заслужило одобрение японцев. Приученные к ритуалам, они внимательно и уважительно описывают российские государственные церемонии, чины, знаки различия, форменную одежду и прочие формальности. Ну, в общем, держится там очень просто, как не совсем одобрительно замечает Кадаю. И эта простота вызывает недоумение. Японского капитана, радушный наследник престола Павел Петрович, будущий Павел I, запросто отвез в своей карете домой. Для японца подобное святотатство в отношении императорской особы стало сильнейшим психологическим потрясением. Переживая свой поступок, он даже заболел. Надо сказать, что российский императорский дом и сама императрица, императора Сука, В иерархии правителей государств для японцев стояли в одном ряду с самими императорами Японии. По их убеждению, в мире существовало тысяча государств. Но лишь семь из них управлялись императорами. И подданные этих счастливых стран были неизмеримо выше всех прочих. Вообще же сторонний взгляд воспринял действительность российского государства как весьма размеренную и целесообразную, помехой для которой можно считать все те же необозримые просторы, да еще необычайно пестрый национальный состав населения. Единственное, что так и не понял Кадаю, это русская система финансов и кредит, хотя они и поныне остаются для всех загадкой. Например, банк так и остался в его понимании красивым двухэтажным зданием за высоким зеленым забором и не более того. Весьма интересные отношения сложились у японской команды с русским языком, который они осваивали, как мы помним, со слуха. За 10 лет, научившись связно изъясняться и понимать русскую речь, капитан Кадаю признал ее достаточно красивой и емкой. Тем не менее русский язык Оказался для японцев очень труден, а грамматика и азбука непонятны, поскольку в русском алфавите всего 31 буква. Все буквы имеют звук, но совершенно не имеют смысла. Многие недоразумения в описаниях можно отнести как раз за счет языковых проблем. Так, по мнению Кадая, выражение «Исёхота» еще охота означает быть голодным, а слово досудани, до свидания выгонять. Как видим, капитан воспринимал не значение слова, а скорее его конкретную эмоциональную и смысловую нагрузку. Прилагаемым к сочинению русско-японском словаре мы с удивлением обнаруживаем вполне приличный набор русской ненормативной лексики в различных сочетаниях и комбинациях, который для капитана казалась вполне общеупотребительной. Видимо, Кадаю не предполагал, что употребление этих слов считается в порядочном обществе неприличным. Но составляя словарь, он считал, что вносить в него надо именно те слова и выражения, которые он чаще всего слышал в России. Также в качестве иллюстрации для пущей наглядности можно предложить запись одной русской песни, сделанной Кадаю. Так эта песня выглядит в русском оригинале. «Ах, скучно мне на чужой стороне, Все не мило, все постыло, друга милого нет. Не глядел бы я на свет, Что бывало, утешало, о том плачу я». А вот так ее фонетику записал капитан Кадаю. Помним, что у японцев есть сложности с употреблением буквы «Л». «Ах, асукаси на меня, на цудзой сутаране». Фусэнэ Мируф усепосатэре доруга мэре венэто. янасиуэта титопивара пивара утисара отому пуратия. А так она выглядит в его переводе на японский язык. Разумеется, здесь мы приводим обратный перевод. Ах, скучно на чужой стороне. Всех, всех прошу, не покидайте. Какие же вы бессердечные. Даже не посмотрите, Отворачивайтесь в сторону. Как горько. Как тяжело и сейчас остается только плакать. Рассказывать о том, что японцы увидели в России, можно очень-очень долго. Само соприкосновение двух далеких друг от друга культур всегда завораживает своей неожиданностью и непредсказуемостью результатов. Первые встречи в этом случае чиста как лабораторный эксперимент. А неосведомленность героев придает уникальную бесценность их наблюдениям. То, что свой глаз в силу многолетней привычки просто не замечает, из глаза выпукло и ярко и таким оно остается до тех пор, пока не утратится свежесть незнания, пока наблюдатель не поймет со временем и пока ему не объяснят, что главным являются совсем другие национальные и духовные ценности. То есть независимость несведущего наблюдателя сохраняется до тех пор, пока его представления не приведены в соответствие с надлежащей традицией. Итак, подходя к концу, давайте все же вернемся к названию, ибо долг обязывает к этому. Так понять или не понять японским умом России? Думается, что все-таки понять. Ибо по нашему глубокому убеждению, понимание или непонимание зависит исключительно от понятливости наблюдателя, от его свойств и, конечно же, желаний. Если ему хочется загадочности и непонятности, то для себя он непременно найдет способ как позагадочнее не понять даже очевидное. У японцев, может быть, тоже есть свой миф о загадочной японской душе, как же без него? Но о существовании подобного мифа у русских в конце XVIII столетия они еще не знали, а потому добросовестно поведали лишь только о том, что увидели.